Борьба с голодом. Закон о максимуме. Ассигнации. Для всякой революции одним из главных затруднений является вопрос. Как прокормить большие города? Большие города представляют теперь центры различных отраслей промышленности, работающие главным образом для удовлетворения потребностей богатых людей и для вывоза за границу. И в обеих этих отраслях, как только начинается революционное брожение, Производство сокращается. Открывается кризис, и тогда выступает грозный вопрос. Как прокормить большие города и крупные промышленные центры? Так и было во Франции в эти годы. Эмиграция, война, особенно война с Англией, приостановившая вывоз и морскую торговлю, в которой жили Марсель, Нант, Бордо, Леон и так далее. Наконец чувствуя общее всем богатым. Боязнь выказывать свое богатство во время революции. Все это быстро сократило производство предметов роскоши и торговлю ими. Крестьяне, особенно те, которые овладели землей, работали упорно на ней. Никогда еще не было такой пахоты, как осенью 1791 года, говорил Мишле. И если бы урожай был хороший в 1791-1792. в 1792, и 1793 годах в хлебе не было бы недостатка. Но с 1788 года во всей Европе, особенно во Франции, переживали ряд неурожайных годов. Зимы стояли холодные, а летом мало было солнца. В сущности, за все эти годы был только один урожайный год 1793, и то только в половине Франции. В некоторых департаментах был даже избыток хлеба. Но когда этот избыток, а равно и перевозочные средства потребовались для войны, в большей половине Франции начался голод. Мешок пшеницы, стоивший до того 50 ливров франков в Париже, дошел до 60 ливров в феврале 1793 года, до 100 и до 150 в мае. Хлеб, стоивший прежде 3 су за фунт, около 6 копеек, Поднялся теперь до 6 Су и даже до 8 СУ в городках около Парижа. На юге, где хлеба плохо родятся из-за засухи, стояли совсем голодные цены. Хлеб доходил до 10 и до 12 су за фунт. В городе Клермоне в Пьююде-Доме за фунт хлеба платили 16 и 18 су, 32 и 36 копеек. «В наших горах терпит самую жестокую нужду», – писали в мониторе 15 июня 1793 года. Администрация раздает по горнцу пшеницы на душу, и каждому приходится ждать два дня своей очереди. Так как в начале 1793 года конвент еще ничего не предпринимал, то в восьми департаментах вспыхнули восстания, и народ сам стал назначать таксу на хлеб и другие припасы. Все сильные комиссары конвента были вынуждены тогда уступать перед восставшим народом и стали назначать таксу, требуемую населением. Быть хлеботорговцем стало опасным занятием. В Париже вопрос о том, как прокормить 600 тысяч человек, дошел до полного трагизма. Действительно, если бы хлеб остался на той высокой цене, до которой он доходил некоторое время, неизбежно произошло бы восстание, и тогда разве только картечу можно было бы остановить народ от грабежа? Поэтому Парижская коммуна, все более и более должая государству, тратила каждый день от двенадцати тысяч до семидесяти тысяч ливров, чтобы снабжать хлебников мукой и удерживать хлеб в известной цене. Правительство же со своей стороны назначало, сколько зерна каждый департамент и каждый кантон, волость, должны были доставить в Париж. Но сельские дороги были в ужасном виде, а лошади были забраны на военные потребности. Все цены росли в той же пропорции. Фунт мяса, стоивший прежде 5 или 6 су, продавался теперь за 20 су, около 40 копеек. За сахар платили до 90 су за фунт, за сальную свечку 7 су. Сколько не принимали мер строгости против спекуляторов, ничто не помогало. После изгнания жерандистов коммуна добилась от конвента закрытия Парижской биржи 27 июня 1793 года. Но это не остановило биржевой игры. и спекуляторы, одетые в особый наряд, собирались кучами в пале-рояле и ходили бандами по улице вместе с публичными женщинами, насмехаясь над нищетой народа. 8 сентября 1793 года парижская коммуна, доведенная, наконец, до озлобления, велела опечатать все банкирские конторы и конторы торговцев деньгами. Сен-Жуст-Элеба посланные конвентом в департамент Нижнего Рейна, приказали уголовному суду снести дома каждого, кто будет уличен в ажиотаже на ассигнации, покупка денежных знаков для перепродажи. Но спекуляторы, конечно, находили тогда новые пути. В Лионе положение было еще хуже, чем в Париже, так как муниципалитет, в котором заседало немало жрандистов, не принимал никаких мер, чтобы помочь народной нужде. «Теперешнее население Леона доходит, по меньшей мере, до 130 тысяч душ», писал конвенту его комиссар Кола Дарбоа от 7 ноября 1793 года. «Наше положение по отношению к провианту отчаянное. Скоро начнется голод, и во всех больших городах было то же самое». Конечно, много трогательной самоотверженности проявлялось во время этого голода, Так, например, парижские секции Монмартр и вооруженного человека постановили гражданский шестинедельный пост, а Милье нашел в Национальной библиотеке постановление секции обсерватории от 1 февраля 1792 года. которым зажиточные граждане секции взаимно обязывались друг перед другом не употреблять ни сахара, ни кофе, пока цены на них не упадут настолько, чтобы позволить их братьям из более бедного класса тоже доставлять себе это удовольствие. Позднее, в феврале и марте 1794 года, когда говядина высоко поднялась в цене, все патриоты Парижа решили больше не есть мясо. Но все это, конечно, имело только нравственное значение среди всеобщей голодовки. Нужна была какая-нибудь общая мера, и конвент был вынужден народом принять ее. Уже 16 апреля 1793 года управление департаментом, которому принадлежал Париж, обратилось в конвент с просьбой назначить максимум цен, по которым позволялось продавать зерновой хлеб. И после серьезного обсуждения, несмотря на ожесточенную оппозицию жирандистов, конвент издал 4 мая 1793 года декрет, которым определялись высшие цены на зерновой хлеб. Основная мысль этого закона была установить по возможности прямое сношение между крестьянами и потребителями помимо всяких посредников. Ради этого всякий, кто имел зерновой хлеб для продажи и всякий хлеботорговец должен, должны были объявить в своем муниципалитете, сколько у них было разных хлебов. Хлеб и муку позволялось продавать только в общественных рынках, на то предназначенных. Потребителям же предоставлялось покупать зерновой хлеб непосредственно у хлеботорговцев и у землевладельцев, но только на один месяц, и то заручившись предварительно свидетельством из своего муниципалитета. Средние цены, стоявшие на разные сорта хлеба от 1 января до 1 мая 1793 года, становились теперь максимальными ценами, выше которых никто не смел продавать. Эти цены должны были постепенно опускаться до 1 сентября. Лицо, продавшее или купившее хлеб выше установленной цены, Подвергалась штрафу. Тому же, кто был бы уличен, что умышленно испортил или зарыл зерновой хлеб или муку, а это делалось, несмотря на голод, полагалась смертная казнь. Несколько месяцев спустя нашли, что лучше установить одну цену на зерновой хлеб по всей Франции. И 4 сентября 1793 года конвент установил цену на сентябрь месяц. Вот в чем состоял этот закон о максимуме, против которого столько восставали, из-за которой роялисты и жарандисты так упрекали монтаньяров. То была мера вынужденной необходимостью, но ее тем более не могли простить монтаньярам, что некоторые из них заодно с народом требовали, чтобы такса была установлена не только на зерновой и на печеный хлеб, но также и на все предметы первой и второй необходимости. Если общество, говорили они, берет на себя защиту жизни граждан, то не обязано ли оно также защищать ее от тех, которые покушаются на жизнь людей, вступая в соглашение, чтобы лишить их припасов, необходимых для жизни? Борьба загорелась жестокой по этому вопросу, так как жерандисты и многие монтаньеры были совершенно против всякой таксы на припасы, находя ее неполитичной. непрактичный и опасный. Но общественное мнение взяло вверх, и 29 сентября 1793 года Конвент решился установить максимум цен, твердые цены, для предметов первой и второй необходимости. Это решение было, впрочем, так неизбежно, что уже в самом начале революции, в 1789 году, вопрос, не следует ли запретить вывоз зернового хлеба Устроить общественные магазины и установить таксу на зерновой хлеб и мясо был поднят как революционерами, так и государственными людьми умеренного лагеря. Некоторые города, как, например, Гренобль, уже в сентябре 1789 года решили сами закупать нужный им хлеб и принять серьезные меры строгости против скупщиков. Уже с тех пор стали печататься массы брошюр по этому вопросу. Как только собрался конвент, требования максимальной таксы стали выражаться все настойчивее Примечание. В числе позднейших брошюр следует отметить брошюру Момора, в которой развивались коммунистические начала. И Совет Парижского департамента собрал представителей всех коммун этого департамента, чтобы обсудить вопрос о максимуме. В результате решено было представить в конвент от имени всего народа Парижского департамента прошения, требовавшее установления таксы на зерновые хлеба. Конвент признал, как мы сейчас видели, справедливость этого требования. Такса была установлена на зерновые хлеба и также на ряд других предметов первой и второй необходимости. Мясо, скот, сало, прованское масло, рыба, уксус, водка и пиво входили в этот разряд. Различные виды топлива, свечи, светильные масла, соль, мыло, сахар, мед, белая бумага, металлы, пенька и лен, ткани, холсты, деревянные башмаки, обувь вообще. Табак и сырье, употребляемые на фабриках, были также включены в список предметов, для которых назначалась такса сроком на один год. А высшие для них цены определялись по ценам, стоявшим в 1790 году. как они были занесены в рыночные таблицы. К ним прибавлялась одна треть за вычетом акциза, которому они были подвержены, закон 29 сентября 1793. Но вместе с тем конвент выпустил законы против наемного труда и вообще против бедных. Он постановил, что максимум или вообще высшая заработная плата – Жалования и паденные плата будут установлены общинными советами сроком на один год по той цене, какая стояла в 1790 году, с прибавкой половины этой цены. Очевидно, на этом дело не могло остановиться. Раз Франция отказывалась от системы полного произвола в торговле и, следовательно, спекуляции, неизбежно вытекающие из этого произвола, она уже не могла удовлетвориться такими робкими попытками». Она должна была идти дальше по пути коммунализации торговли, каковы бы ни были препятствия, которые встретят эти начинания. Действительно, 11 брюмера 2 года, 1 ноября 1793 года, конвент на основании доклада Баррера нашел, что назначать цены, по которым товары должны были продаваться в розничной торговле, значило накладывать налог на мелкую торговлю в пользу фабричного предпринимателя. Тогда была высказана мысль, что для того, чтобы устанавливать цены каждого из товаров, поименованных в предыдущем декрете, Нужно было знать ценность каждого товара на месте производства. Если тогда прибавить 5% прибыли для оптового торговца и 5% для розничной торговли и еще столько-то поверхностной платы за перевозку товара, можно будет установить истинную цену, по которой каждый товар следует продавать. Ввиду этого начато было громадное расследование, имевшее целью определить один из элементов ценности – стоимость производства. Но, к сожалению, оно не могло быть доведено до конца, так как 9-го термидора 27 июля 1794 года восторжествовала реакция, и все это было оставлено. 3-го Невоза 3-го года, 23 декабря 1794 года, после бурных начатых термидорцами уже с 8 ноября. Законы о максимуме были отменены. В результате получилось страшное падение ассигнаций. В торговле стали давать только 19 ливров серебром за 100 ливров бумажками. Полгода спустя курс упал уже до 2 ливров за 100 и до 15 су в ноябре 1795 года. Случалось платить до 100 ливров за пару башмаков и до 6 тысяч за поездку в карете. Мы говорили уже раньше, что с целью покрыть государственные расходы Некер заключил было 9 и 27 августа 1789 года два займа в 30 и 80 миллионов. Эти займы, однако, не удались, и он добился от учредительного собрания чрезвычайного единовременного налога равного четверти годового дохода каждого гражданина. Государству грозило банкротство. и собрание, увлеченное Мирабу, провотировало этот налог. Но налог принес очень мало. Примечание. Вообще, во все время революции, налоги уплачивались очень плохо. В феврале 1793 года в казначейство еще ничего не поступило из поземельных налогов и из налогов на недвижимость за предыдущий год. А за 1791 год поступила только половина, то есть всего около 150 миллионов. Все остальные поступления получались также неаккуратно. Думают иногда, что революции легко было сделать экономию на администрации, уменьшив число чиновников, но этого, несомненно, не было в государственной революции 1789-1793 годов. Она каждый год расширяла обязанности государства. Народное образование, судьи, оплаченные государством, выборная администрация на жаловании, громадная армия и так далее требовали каждый год все больших и больших расходов. Тогда, как мы видели, явилась мысль конфисковать имения духовенства, составить из них фонд национальных имуществ и пустить их в продажу, выпуская ассигнации, которые будут выкупаться по мере того, как деньги будут поступать за проданное имущество. Количество ассигнаций, выпускаемые каждый раз, определялось ценностью имуществ, пущенных в продажу. Эти ассигнации приносили проценты, и обращение их было обязательное. Спекуляторы, очевидно, стремились неизменно понижать курс ассигнаций, но его удавалось поддерживать более или менее, пока максимальные цены на главные припасы и предметы первой необходимости определялись муниципалитетами. Но как только реакция, начавшаяся после девятого термидора, отменила закон о максимуме, ассигнации начали падать в цене с ужасающей быстротой. Легко представить себе, сколько нищеты причинило тогда падение ассигнаций тем, кто жил за дня в день. Реакционные историки всегда старались запутать этот вопрос, так же, как и многие другие, Но несомненно то, что великое падение курса на ассигнации совершилось только после закона 23 декабря 1794 года, которым уничтожался Максимум. В то же самое время конвент, в котором властвовали уже термидорцы, жерандисты с роялистами, начал выпускать такие громадные количества ассигнаций, что... с 6 миллионов 420 тысяч, находившихся в обращении 13-го 3 -го года, 3 ноября 1794 года. Эта цифра почти удвоилась и поднялась 8 месяцев спустя, то есть к 13 июля 1795 года, до 12 миллиардов. 12 миллиардов ливров. Кроме того, князья королевского дома, в особенности граф Дартуа, силу королевского указа, выпущенного ими 20 сентября 1794 года, искрепленного графом Жозефом де Пюизи и шевалье де Тентиньяком, устроили в Англии мануфактуры ассигнации, во всем сходных с теми, которые выпущены или будут выпущены собранием, именующим себя национальным конвентом. Вскоре в мануфактуре работало уже 70 рабочих. И в Пьюизе писал комитету бретонского восстания. В скором времени вы будете получать по миллиону в день, затем по два и так далее. Мало того, уже 21 марта 1794 года во время прений в английской палате общин известный Шаридан указывал на существование в Англии фабрики фальшивых ассигнаций. Основанный министром Питтом, а Тейлор объявил, что сам видел собственными глазами сфабрикованные в этой мануфактуре ассигнации. Значительное количество этих бумаг предлагались во всех больших городах Европы в обмен на векселя. Но если бы реакция ограничилась только этими средствами, На деле же реакционеры систематически скупали в целях спекуляции жизненные припасы. Они скупали, например, заранее всю жатву и со страстью предавались ажиотажу на ассигнациях. Примечание. Письма, писавшиеся из Англии рейлистами своим агентам во Франции, обличают средства, к которым прибегали спекуляторы. Так мы читаем в одном из писем. Поднимите курс до 200 ливров франков за фунт стерлингов 25 франков. Нужно как можно больше дискредитировать ассигнации и не принимать тех, на которых нет королевского портрета. Заставьте подняться цены на все припасы. Прикажите вашим агентам-купцам скупать все, предмет, все предметы первой необходимости. Если вы сможете убедить код Ти-Ти, скупать сало и свечи во что бы то ни стало, доведите продажную цену до 5 франков за фунт. Милорд очень доволен тем, как действовал БТЦ, барон Бац. Мы надеемся, что убийства будут делаться с осторожностью. Переодетые священники и женщины – самые подходящие для этой операции. Понятно поэтому, что уничтожение максимума повлекло с собой невероятное повышение всех цен. И это во время голода. Невольно спрашиваешь себя, как могла Франция пережить такой страшный кризис, не погибнув окончательно.